Глава тринадцатая. Лидочка. Из разговора брата я услышала, что мне хотят испортить свадьбу. Я же решила, что хочу испортить одну знакомую мне физиономию. Угад, гадкий. С кем он болтал непонятно, но мне и все равно перед кем он геройствовал: перед женой или друзьями или еще кем. Выводы я сделала. Что, что родственники не будут присутствовать на таком важном для меня торжестве, я поняла в ту же секунду. Даже горько стало, обидно. Но что поделать? Мысль о том, что я вообще в этой семье никто и звать меня никак, не давала мне покоя. Всю голову сломала, как же так вышло, что вроде заботятся, помогают, но в то же время не любят. Какой родитель купит ребенку квартиру? Тот, кто понимает, как это важно, мои же понимали. Надеюсь. Тряхнула головой, посмотрела вслед уходящему брату, перевела взгляд на Вадима и махнула рукой в сторону выхода. Все, что мне нужно было узнать и услышать, я узнала. Стало ли мне от этого плохо? Не знаю. Горечь, конечно, есть, но не более того. Мы с Платоном никогда общих интересов не имели, всегда и везде врозь. Даже праздники проходили как-то сухо и не по семейному. Я ведь думала, что так у всех, а как оказалось, просто ребенком все воспринимала как должное. Вадим провожает меня до рабочего места, где я быстро доделываю те или иные дела, а потом в приемную входит сестра Руслана. Я же перевожу взгляд на часы и понимаю, что снова заработалось. Мы мимо ехали, а повестила меня Катерина. Решили сразу заскочить. Из-за ее спины выглядывают два сорванца, которые смотрят на меня чуть настороженно. Отлично, встаю из-за стола. Тогда мы тебя отпускаем, потому что до дома и сами доберемся. Мальчики цепляются за мамину юбку. явно не желая ее отпускать. Да только я достаю два больших набора. Перевес явно на моей стороне, поэтому Катюша скоро сбегает, а мы с мальчиками фантазируем, что будем строить. Вариантов масса, если честно, а еще вдруг решили, что хотим пиццу. Поехали! Заходит к нам Вадим и улыбается. Пиццу закажу. Что еще? Мне вдруг захотелось отведать роллы. Мальчики заявили о готовности съесть картошку фри. Ну, а Вадим предлагает съесть еще и нагетсы. Быстро выключаю компьютер и беру детей за руки. Мальчики больше не боятся, охотно идут за мной и с интересом смотрят на людей вокруг. Уже в машине каким-то волшебным образом появляются два детских кресла, а я думаю о том, что здесь еще прекрасно бы смотрелась и л ю л ь к а для новорожденного и вообще. Этих мальчишек надо разбавить девочкой, чтоб всех строила и всеми управляла. Эти мысли вызывают приятную и теплую улыбку, а я сама вдруг понимаю, что времени до свадьбы катастрофически мало. А у меня что? А ничего нет. Ни платья, ни туфель, даже чулок и тех нет. И ведь надо позаботиться о макияже, прическе. Так, с завтрашнего дня начну. Хватит расслабляться. Куплю платье, придумаю образ, а уж под все остальное найдем галстук для Руслана. Или лучше на шейный платок, он тоже прекрасно будет смотреться. Путь до дома проходит под веселые песни, которых я пока не знаю. А вот наш водитель уже в курсе последних трендов, поэтому быстро вписывается в круг новых друзей. Я пока впитываю для себя новые ощущения. У нас столько радости дома не было. Когда все собирались под одной крышей после рабочего дня, то разбредались по своим комнатам. Даже за одним столом мы кушали редко, хотя я знала, что такая традиция есть во многих семьях. На мой взгляд, она прекрасна, ведь целый день мы не видим друг друга, ведь обязательно хочется чем-то поделиться. По-моему, за ужином это делать просто превосходно. В доме у Руслана, как всегда, хорошо. Сразу видно, что дети тут бывают часто, потому что раздеваются быстро. При этом старший помогает младшему. Потом они берут наборы и с ними перебираются в гостиную. Туда же отправляю и Вадима, пока сама поднимаюсь наверх и переодеваюсь в свободные штаны и футболку. Только после этого спускаюсь вниз и вижу, что весь конструктор вывален на ковер. Мальчишки сидят полукругом и разбирают детали. Пока только знакомятся, но младший уже начинает перетаскивать себе самые большие блоки. Хорошо, что конструктора два, сильной битвы не будет. Еще лучше, что внутри есть машины. Постепенно на полу вырастает небольшой город, по которому лихо гоняют машины, а там у ж и з а к а з привезли, так что моя чудесная команда перебирается в кухню, где я быстро раскладываю все на столе. Конечно, два ребенка сразу – это нечто. Они спорят, ругаются, а еще очень-очень громко разговаривают. Но я все равно держусь, потому что, несмотря на начинающуюся головную боль, я счастлива. Руслан приезжает через два с половиной часа с красивым кашпо, в котором красиво цветет кактус, и мне становится так тепло на душе, что он не забыл о моей просьбе. Хотя уверена, что день у него был насыщенный, почти одновременно с ним приезжает и его сестра. Они входят в дом по очереди и моментально попадают под возгласы детей, которые на перебой рассказывают, что успели сделать, как покушали и вообще будут приезжать в гости чаще. Теперь мы к вам, смеется Руслан, а дети уже назначают ему дату встречи. Да и попробуй теперь не приехать, запомнят надолго. Хуже будет, если обидятся. Когда дверь за всеми гостями закрывается, за окном уже темно, и в доме кажется слишком тихо. Я веду своего лучшего мужчину в кухню, где собираюсь накормить. Да только он х в а т а е т с о с стола кусок пиццы, потом тянется за оставшейся картошкой фри. Ну да ладно. Иногда и этих вредностей хочется поесть с л и х в о й Как все прошло? Интересуюсь я, хотя по довольному и расслабленному состоянию Руслана уже все поняла. Я вообще стала многое в нем замечать и делать соответствующие выводы. Разобрались. Довольно жмурится, как кот. Теперь нас никто не побеспокоит. Отлично. Потираю ладони. А то время идет, а у меня даже п л а т ь я нет. Руслан давится картошкой, а я заботливо стучу ему по спине. Надо срочно решить этот вопрос. Со всей строгостью говорит он, даже лоб хмурит. Вот завтра и начну этим заниматься. Улыбаюсь я. Тогда расскажи, за кем ты сегодня шпионила? щ у р и т с я мой будущий муж. О, -о, -о! смеюсь. б р а т ц а сегодня в торговом центре заметила. И вообще я хочу с тобой поделиться мыслями. Ну а с кем еще мне говорить о родственниках и своих подозрениях, как не с будущим мужем? Руслан сел ровнее, а потом потянул меня за собой и усадил на колени. Только после того, как у м е с т и л а с ь рассказала я о разговоре с матерью и о том, что у меня есть смутные подозрения по поводу отца. А братья, конечно же, рассказала тоже, но это больше наябедничала и попросила держать в тайне место проведения нашей свадьбы. А то они не догадаются. Скептически посмотрел на меня Руслан. Но ты серьезно думаешь, что они пройдут мимо охраны? Я думала именно так, за что получила щелчок по носу. Не пройдут. Кричать будут. Насупилась я. Так пусть хоть орут в рупор. Рассмеялся Руслан. Мы-то будем в дальнем зале. Ладно, успокоил меня, но немного. Посмотрев на часы, ахнула и стала собираться к о с н у Завтра я планирую насыщенный день. Нужно выспаться и собраться силами, которые мне точно пригодятся. Ночь прошла стремительно. а уже на работе я мучила Барвару тем, что мне нужно платье и не только оно. Все будет, сообщила подруга и пошла отпрашивать нас у босса, который чуть ли не за сердце схватился, когда узнал, что у меня еще ничего не готово. Мы закончили с макетом оформления зала, уже закупили все необходимое. Да что говорить, мы хоть через неделю готовы зал украсить, а у невесты п л а т ь я нет. Идите и без платья не возвращайтесь. Конечно же, просто так мы не ушли. Нас Вадим отвез и понеслось. Все, что предлагали консультанты, мне не подходило или не нравилось. То, что мне бы хотелось, не было в наличии. Секунду, попросил Вадим, когда понял, что я уже устала и сильно расстроилась. Вот же бывает, кто-то приходит и находит платье мечты. А кто-то ищет его и не может найти. Я не хочу вычурное, не хочу пышное или атласное, не хочу с хвостом рыбкой, потому что вот буквально недавно в нем чуть не упала. Хочу простое. Вадим с кем-то переговорил по телефону и торжественно сообщил. Жена подсказала магазин. На первый взгляд он покажется непрезентабельным. Вези, отрезала я. Молодой человек доставил нас в совершенно другой район города, где были модные бутики, но я в них никогда ранее не была. Вадим подвел нас к магазинчику, который был с виду небольшим, но когда мы зашли внутрь, я остановилась, как вкопанная. Оно, тихо произнесла я, рассматривая короткое платье с открытыми плечами и вырезом в форме сердечка. Мы же искали длинное. Напомнила улыбающаяся Варя. Неважно, что мы искали. Не согласилась я с ней. Платье мне дали совсем скоро. Я прекрасно в него влезла и чувствовала себя в нем невероятно удобно, хоть и казалось, что оно сильно приталенное. Так нет же? Кань прекрасно тянулась, не сковывала движение и вообще. Оказывается, у него был дополнительный элемент. которой можно было пристегнуть или убрать за ненадобностью. Так в комплекте шла прозрачная накидка, которая закрывала плечи и руки, струилась за спиной, а на талии крепилась с помощью тонкого пояска с красивым украшением в центре. Сначала будешь вот так, решила Варя, когда я вышла при полном параде, а потом снимешь и будешь свободно танцевать. Да. Мечтательно протянула я, и фатане н у ж н а сделаю гладкий пучок. В этом же магазине мы приобрели все остальное, что могло мне понадобиться. Даже туфельки нашли легкие и такие же элегантные. О таком я и мечтать не могла. Довольная собой забрала покупки в специальном чехле. Потом перед свадьбой ко мне придут и отпарят его, чтобы ни единой складки не было. На такой прекрасной ноте мы отправились в клинику. Тут уже Варя попросила ее подвести, а я решила девушке составить компанию. Пока подруга оформлялась, я тоже решила времени зря не терять. Записалась на прием к женскому врачу. А меня возьми и прими. Что? Удивилась. Вот прямо сейчас. Почему нет? Удивились на регистрации. Время свободное есть. Варя уже ушла, поэтому я подумала и согласилась. Конечно, не так стремительно я планировала проходить специалиста, и уж тем более не после столь продолжительного путешествия по городу. Но раз так выходит, врач мне понравилась сразу. Женщина расположила к себе довольно быстро. Вместе со мной посмеялась такому быстрому приему. Не уточнила суть моего прихода. Конечно же, сказала, что планирую семью. Ну а как иначе? Я ведь планирую? Да. Вот только когда начался осмотр, мне неожиданно стали делать узи, а после обрадовали. Нет, шокировали прекрасной новостью. Выходила из кабинета со слезами на глазах, а под соседней дверью сидит такая ж е в а р я Ты чего? – всхлипнула я. Я вот девушка показала скрининг. и Я вот произнесла, когда села рядом с ней. Варя разрыдалась еще громче. Потом утерла нос и тихим з а г о в о р щ и ц к и м тоном сказала: н а ш и м н и слова". Ни ни согласилась я. Это будет сюрприз. Выйдя из клиники, прижали к машине Вадима, который нам дал клятву. Хорошо еще не на крови, что будет нем как рыба и не расскажет, куда мы ездили. Тот о же Руслан Викторович. Время летело с неимоверной скоростью. Мне казалось, я ничего не успеваю и что-то упускаю. Хорошо, что на меня работает отличная команда профессионалов, которые всегда подстрахуют и подскажут. Вот и сегодня. Утро началось со звонка из клуба. Руслан Викторович все же в силе. Свадьбу будете отмечать в клубе? – спросила у меня Алена. Черт, вот что совершенно вылетело из моей головы. Да, локацию мы не меняли. Спасибо, что напомнила. р а з в е с т е пожалуйста, объявление, что клуб будет закрыт три дня. В пятницу приедут ребята, чтобы все украсить и оформить. В субботу свадьба. В воскресенье будем отходить, а с понедельника работаем в штатном режиме. Принято. Весело о т р а п о р т о в а л а Алена и отключилась. А я понял, что до свадьбы остались считанные дни, а у меня даже костюм еще не куплен. Так что отодвинул все дела и поехал выбирать. В чем буду на главном празднике моей жизни? Лидочка платье мне не показывала. А Варя только и сказала, что я упаду от такой красоты. Я в этом не сомневался. Лидочка могла бы надеть и обычный картофельный мешок, а я бы все равно ей любовался. Однако остров стал вопрос: как быть мне? Черный костюм надевать не хотел. Традиции традициями, но у меня свадьба, а нет р а у р Хотелось, чтобы на свадебных фотографиях мы были счастливыми и радостными. Они усталыми и раздраженными от неудобной одежды. Душа желала чего-то стильного и яркого, поэтому я позвонил Егору и попросил их с Женей помочь мне подобрать костюм. Этим мы скоро и занимались, выходя из одного бутика и заходя в другой. Господи, я думал невесте тяжело подобрать наряд, но чтобы и Жене их так долго выбирал. Я такого и представить не мог. Возмущался Евгений. Посмотрим на тебя, когда жениться соберешься. Беззлобно поддел товарища. Да я бы хоть завтра, но моя девушка не такая, как ваши. в о з д е л глаза Евгений. Дам тебе совет, как и Егор мне когда-то. С ней просто нужно по-другому. Подмигнул Евгению, а мы с Егором рассмеялись. Прошло всего пара месяцев, а кажется, как будто несколько лет. Так быстро жизнь завертелась. с о г л я д к а й назад понимаю, что путь мой был долгим и тернистым, но ни сколько не жалею. Ничего не знаю. С тебя после такого похода должен быть классный мальчишник, предъявил Евгений. Будет вам мальчишник, но объединим его с девичником. А тут думать потом, где наши девчонки, не хочется. Да и тебе лишняя встреча с Кариной не помешает. Не помешает, вздохнул Евгений. Мы с Егором понятливо улыбнулись, потому что это уже пережили. Наша дорога, к счастью, была извилистой, но все тропинки в любом случае ведут к нему. Когда я уже думал, что ничего не найду, то увидел его. Костюм мечты. Именно то, что хотел. Стильно, красиво и необычно. Штаны цвета темной бронзы, с е р а я жилетка и клетчатый серый пиджак. К нему еще золотистый галстук и белую рубашку. Тогда будет шикарно. Быстро примерил все и довольный пошел с парнями в кафе отметить это событие. Как раз обсудим некоторые вопросы. Рус. А что т о м ы с Варей приглашение на свадьбу еще не получили? Ты что не хочешь нас видеть? – спросил Егор, когда мы уже сидели за столом и ждали свой заказ. И меня тоже, видимо, – поддакнул Евгений. Да что же это такое? е л е сдержался, чтобы не выругаться. Лидочка же просила меня забрать их из салона. Ей говорить о том, что ты забыл, не будем. До скольки они работают? сразу уточнил Егор. До шести еще время есть. Сейчас пообедаем и поеду. Ждите приглашения. Конечно, ждем. Варя сказала, что там будет что-то креативное. Улыбнулся Егор. От вас другого и быть не может. Спасибо за помощь, я ценю. Свои люди, сочтёмся. Подмигнули мне парни. Если честно, сам не знал, что нас ждет. Лидочка мне, конечно, присылала макет на согласование, но открыть файл мне было некогда. Так и сказал, что если ей нравится, пусть утверждает. И вот теперь я забрал пухлый запечатанный бумажный пакет и с нетерпением пошел к машине, чтобы уже внутри аккуратно раскрыть и достать оттуда приглашение. Ими оказались прямоугольные магниты на холодильник с нашей фотографией с отдыха в Сочи. На ней мы стояли на высокой горе и радостно смеялись. Внизу было выпито дата нашей свадьбы. Каждый магнит был в небольшом пакете, а внутри него квадратная открытка, на которой было выбито именное приглашение с местом и временем проведения. Для нас тоже был магнитик. А на нашей открытке было написано: Руслан Викторович и Лидия Ивановна не забудьте явиться на свадьбу. А то знаем вас трудоголиков, шутники. Но магнит обязательно будет висеть на холодильнике и напоминать о самом счастливом дне. Костюм куплен, приглашение забраны, платье невесты нашли, банкет и программу готовят профессионалы. Казалось, можно и выдохнуть, но куда там? Надо еще договориться о букете для невесты и заказать торт. А также раздать приглашения. Но этим мы займемся вместе с Лидой, так что решил немного поработать перед тем, как забрать Лидочку с работы и поехать к кондитеру. Веронику мы нашли в соцсетях. Нам очень понравились ее работы тем, что были не только красивыми, но и вкусными. На днях мы взяли б е н т а т о р т на пробу и остались довольны. Так что сегодня ехали обговаривать состав и внешний вид свадебного торта. Решил, что в этом вопросе полностью доверюсь л и д о ч к е но помогать советом, конечно, буду. По мне в семье никто не должен тянуть одеяло на себя. Просто кто-то в чем-то лучше разбирается, вот и все. Но это не значит, что он ущемляет другого. Во всем должна быть гармония и взаимопомощь. Тогда не будет скандалов и разборок на пустом месте. Лидочка меня уже ждала с сумочкой в руках. Когда зашел к ней в приемную, глаза сияют, на глазах улыбка, а на щеках легкий румянец. А вот и ты, радостно заключила она и хотела уже выйти. Как я ее остановил. А вот и я, заключил ее в объятия и легонько коснулся губ. Куда ты спешишь, торопыга? А приглашение Егору с в а р е й О, они уже готовы. Я совсем про них забыла. Покажи скорее, что получилось. Получилось великолепно, уверил ее и протянул магнит с приглашением для Вари и Егора. Лидочка стала придирчиво все разглядывать, а потом з а п л а к а л а что я даже испугался. Что случилось? Не нравится? Наоборот, хлипнула она. Очень нравится. Женщины, по-моему, я их никогда не пойму, потому что через пару минут Варя плакала на пару слидой, а мы с Егором только переглядывались, не зная, что делать и как быть. Но вскоре вода под слез был прекращен, и мы поехали к кондитеру. У Вероники проболи недолго. Люблю людей, которые обожают свое дело и им живут. У них обычно все четко и по существу, без воды и подводных камней. Мы обговорили дизайн и начинку, и когда сможем забрать готовое изделие. На пути домой заехали в самый крупный цветочный салон, чтобы заказать букет для невесты. Из предложенных композиций мы с Лидой остановились на изящном букете. из длинных белых кал, перевязанных белой атласной лентой с небольшими белыми бусинками внутри бутонов. Теперь осталось только заехать к моим родным и раздать приглашение, но это решили оставить на завтра. Необходимо было уточнить у Лидочки, точно ли она не хочет своих родителей и брата приглашать. Милая, ты уверена в том, что не хочешь видеть свою семью на свадьбе? Уверена. Они захотят ее испортить. Да и вообще, как я и говорила, мне кажется, у меня совсем другой отец. Видимо, поэтому такое отношение. Возможно, а может это просто такие люди. Но ничего, теперь у тебя есть я. Не стал ничего говорить Лиди, чтобы ее не обнадеживать. Но сам решил, что после свадьбы обязательно попрошу е в г е н и я поискать информацию о возможном отце моей супруги. Я же вижу, что для нее это очень важный вопрос. Ведь тяжело жить, понимая, что родители тебя не любят так, как другого ребенка. А почему так? Ты не понимаешь. На следующий день я поехал к Никите Храмову. Хотел лично вручить приглашение на свадьбу и узнать, как продвигаются дела. В его кабинете легко было ощущать себя мелкой сошкой. Такое все вокруг было большое. Но я уже приезжал сюда раньше, так что эффект для меня оказался послабее. Но все равно был рад, когда мы сели в кресла напротив друг друга. Приветствую, бойцов. А у меня для тебя тоже есть подарочек. Сказал Никита и достал из ящика с т о л а крафтовый пакет. Внутри была папка с делом по нашему общему недоброжелателю. Пролистав все бумаги, понял, что это лучший подарок к свадьбе, потому что больше нас этот индивид беспокоить не будет. Он уехал за границу с билетом в один конец. Как почувствовал, что мы его раскусили, так и сбежал. Я даже расстроился. Думал п о и г р а ю с ним, вздохнул Никита. А то все такое однотипное и одинаковое, с к у к о т а Жениться тебе надо, усмехнулся. На ком? Кругом одни алчные акулы, желающие из а г р а б а стать кусок побольше да повыгоднее. Поморщился Храмов. Ой, не там ты ищешь, о й не там. Ну да ладно, время придёт. Судьба сама тебя настигнет. Спасибо за все. Побежал дальше. Дел не в проворот. Жду в субботу в клубе. обязательно буду. У твоей жены есть незамужняя подруга? Свободной нет, но обещаю, что будет весело. Уже на выходе я столкнулся с импозантным мужчиной. Он показался мне смутно знакомым, но понял быстро, что раньше мы не встречались. Никита представил нас друг другу и сообщил, что это его отец, и он только что вернулся в страну. Видимо, просто напомнил мне Храмова. в ы й д я о т Никиты, я в ы д о х н у л с облегчением. Рубена посадили, тетя Маша с сыночком и наш недоброжелатель из города сбежали. Теперь ничего не угрожает моей любимой. Конечно, это может и поменяться, ведь я не последний человек в городе. но буду делать все, чтобы оберегать мир и покой в своей жизни и в жизнях моих близких. Вечером мы душевно и тепло посидели с моей семьей, раздали приглашения и все обсудили. Потом жизнь завертелась и закружилась в стремительном хороводе и привела нас сначала к веселому совместному мальчишнику с девичником, а за ними и свадьба пришла. Накануне меня даже из дома выгнали к Егору, а к Лиде приехала ночевать Варя, так что спал я плохо и встал даже без будильника. Хотелось скорее прижать к себе мое персональное счастье. Егор у сам хотел скорее увидеть Варю, так что мы быстро собрались, заехали за тортом и отвезли его в клуб. Посмотрели, как все украсили, проверили меню. Потом заехали за букетом для невесты и уже после отправились домой. Я миллион раз представлял, как будет выглядеть ЛИДА, но моя фантазия не могла нарисовать ту картину, которую я увидел: нежное белое платье чуть выше колен, со струящейся невесомой накидкой сверху, похожей на крылья ангела, легкий макияж, небрежная прическа. И аккуратные туфельки завершали образ. А как сияли глаза при виде меня! Протянул ей букет и обнял, прижимая к себе. Люблю тебя, тихо прошептал. И я тебя. А потом понеслось. Я не успевал с концентрироваться на одном моменте, как резко наступал другой. Если честно, все было как в тумане. Поездка в ЗАГС, ф о т о с е с с и и банкет. Я улыбался, как китайский болванчик, и говорил спасибо на все поздравления. Включился в процесс уже в ресторане. Когда мне позвонили со охраны и сообщили, что прорываются родители и брат Лидочки, у меня желваки заходили от злости, но портить настроение Лидочки не стал. Показал взглядом Егору, что они сваре й нужны, и оставив Лидочку на их попечении, пошел к выходу. Чтобы разобраться с незваными гостями. п р о х о д я мимо музыкантов, попросил сделать музыку погромче, а то я за себя не отвечаю, могу и сорваться. Долго слушать родственников девушки я не стал, выставил за дверь и предупредил охрану, чтобы их не пропускали. Но не успел вернуться к своей любимой, как опять позвонили с охраны. Да что такое? Слушаю. Руслан Викторович, простите. Но тут еще один отец пришел. Его пропускать? Чей отец не понял. Так Лидии Ивановны. Сейчас буду. А вот это интересно. Неужели л и д о ч к и н о отец сам нашелся? А ведь я на м а л ь ч и ш н и к е попросил Евгения нарыть что-нибудь. Неужели это его подарок? Когда вернулся ко входу, застыл как вкопанный. Потому что возле входа с огромным букетом нежно-розовых роз стоял отец Никиты Храмова и по совместительству еще и моей жены. Вот это зигзаги судьбы. Врагами нам теперь уж точно с Храмовым не быть. Но может я ошибаюсь и он просто решил присоединиться к сыну? А на охране что-то не поняли. Хотя, конечно, я себя обманываю. Вот почему этот мужчина мне показался знакомым. Лидочка просто очень была на него похожа. Однако теперь у меня один вопрос в голове: готова ли она к таким потрясениям сейчас? Или лучше отправить его в о в о я с и Но принять решение я не успел, потому что в коридоре появилась Лидочка и весело сказала: Бойцов, я сбежала из-под твоего конвоя. Ты что тут застрял? Все уже шутят, что у нас жениха украли вместо невесты. А это кто? И почему вы тут стоите? Ну вот, сейчас все и разрешится само собой.